Глава сорок восьмая. Солдаты бежали. Засада получилась, что надо, но это не означало, будь то можно медлить. Сколько убили противников, считать не стали, и так понятно, погибших довольно много. Раненых добивать также не стали, чтобы в конец не озлоблять преследователей. То, что погоня продолжится, сомневаться не приходилось. Теперь нам хана, произнес старшина. Лейтенант только кивнул, закидывая за спину рюкзак. Он понимал, сейчас они, скорее всего, нанесут авиаудар, как это делали на земле в его время, и нужно как можно скорее выйти из зоны возможного поражения, а для этого необходимо изменить направление движения. Солдаты, выбираясь на открытые участки леса, поглядывали в небо, но самолетов не видели. Это начинало нервировать, ибо не являлось логичным заявлением любой операции преследования. Оставалась вероятность, что по ним хотят нанести ракетный удар, но Роман понимал, что это слишком дорого и не точно. Лес становился реже, а деревья ниже и менее влаголюбивыми. Приближались горы. За ними находились первые поселения. Именно туда стремились неизвестные боевики, сбившие самолет. и за которыми увязались солдаты. Все чаще стрелял чуй, меткими выстрелами сбивая когтистых птиц, которых на редколесье становилось все больше. «Они нам готовят засаду», – первым озвучил старшина мысль, мучившую всех солдат. «И что ты предлагаешь?» – спросил Камышов, понимая, вариантов действий у них не так много, и один из них – это сменить направление движения отряда. сменить маршрут. подтвердил мысль лейтенанта-старшина, и сделать более глубокий крюк. «Хорошо», – пожал плечами Роман. «Давай попробуем». Бой начался неожиданно. Просто три солдата, шедшие в авангарде в ста метрах от основной группы, шестым чувством почувствовали, что они здесь не одни, и по едва заметному сигналу командира группы начали стрелять во все стороны из автоматов, быстро перемещаясь по местности, уходя от ответного огня, одновременно засылая гранаты из-под в ближайшие кусты. Правда, длился этот бой всего секунд пятнадцать. Ответным огнем их подавили, и они уже не отвечали и не двигались. Вот и все. Передернув затвор, произнес старшина, быстро сбрасывая рюкзак и кладя на землю возле ствола дерева, готовясь использовать его как дополнительную защиту. Лейтенант Камышов лишь кивнул, соглашаясь с Френдлихом. Солдаты быстро рассредоточились, стремясь занять как можно более выгодные позиции. Поначалу они видели какие-то неясные тени, которые перемещались от дерева к дереву, сужая кольцо вокруг солдат. Но с метким выстрелом Чуя, сбивших с ног одну из таких теней, Начался самый настоящий шквал огня во всех направлениях, и вскоре уже стало непонятно, кто в кого и откуда стреляет. В нескольких километрах, почти у самого подножия гор, расположилась временная стоянка контрабандистов. Ночью в горах делать нечего. Можно запросто оступиться на тропе, будь она тебе известна хоть с самого рождения, и ты по ней частенько прогуливался. Но ночью всё становилось другим. незнакомым. Пропасть на отдельных участках буквально засасывала, и ходить там с животными было равносильно самоубийству. Коломбек Салиман кормил свою собаку, вздрагивающую при каждом вскрике ночной птицы или завывании калакана. Многие удивлялись, зачем он таскал с собой эту трусливую псину, но Коломбек и сам не знал ответа. «Может, потому что однажды она его вывела из окружения имперцев. Поскольку собака ни на какую кличку не отзывалась, а настоящий он просто не знал, Коломбек назвал ее проводником. Люди Салимана громко переговариваясь, распрягли волов и привязали их к деревьям кормиться сочной травой. одновременно очищая спины животных от налипших и уже наполнившихся кровью паразитов. Собака очередной раз вздрогнула и повернулась заостренной мордой в лес. «Что случилось? Проводник?» – поинтересовался Коломбек. Он не слышал ни криков птиц, ни воя колокана, а потому не понимал, что именно собаку так насторожило. Хотя причин тому могло быть много. Лес дикий, в нем водится множество зверья. в том числе хищников, которые запросто могли приблизиться к стоянке, почуяв сладкий запах пота волов, да и самих людей, не мывшихся вот уже вторую неделю и провонявших так, что самим было противно. Собака дрожала, и Салиман прикрикнул на своих людей, чтобы те замолчали. Ему такое поведение проводника не нравилось, особенно если учесть, что весь этот переход получился до нельзя странным и не похожим на другие. «Они здесь явно не одни. Возможно, это вторая группа контрабандистов, особенно если учесть те два приземлившихся шаттла. Тогда они сбили один самолет, просто не могли удержаться от того, чтобы хоть как-то не насолить им перцем. Потом прилетели другие самолеты. Коломбек тогда довольно сильно испугался, думая, что это за ними. Но все обошлось. Они сбросили бомбы, но одному снова не удалось уйти». и он рухнул в лес. «Что случилось, Коломбек?» Недовольно спросил его помощник Саир. «Ты что-нибудь слышишь, Саир?» Спросил Коломбек, вглядываясь в черноту леса. «Нет», — легкомысленно ответил тот. «Прислушайся внимательно. Видишь, как проводник дрожит?» «Да он всё время дрожит», — со смехом ответил Саир, запихивая в рот большую дозу жевательного табака. «Прислушайся!» Уже жёстче повторил Коломбек, добавив мягче. «У меня после контузии проблемы со слухом». «Хорошо». Поначалу Саир ничего не слышал, кроме звуков в лагере. Тихое мычание волов, жужжание пролетевшего мимо жука, шелест листьев. Но потом эти звуки отошли на второй план. Саир стал слышать какое-то эхо. Будь-то сотня дятлов одновременно долбила в стволы деревьев в одном месте, и эти звуки иногда заглушались более звонкими ударами. «Что там?» — спросил Коломбек, видя, как удивлённо поднялась бровь Саира. «Там бой! И очень жаркий! Не меньше полусотни стволов!» «Понятно. Что думаешь делать?» Саир не любил этот задумчивый взгляд хозяина. Он всегда означал что-то неординарное. Прошлый раз после такого вот взгляда пришлось съезжать на заднице с горы, когда все перевалы оказались закрыты после неожиданного снегопада. Тогда трое разбились насмерть, слетев с обрыва. Думаю, там имперцы с кем-то схватились. Как думаешь, с кем? Ну, если это как-то связано с теми челноками, то с людьми Федаина. Его клан достаточно богат, чтобы использовать такую дорогую технику. Правильно. «А что у нас с Федаином?» Задал наводящий вопрос Коломбек Салиман. «Мир». «Точно. Но даже они стараются не пользоваться челноками. А здесь их было целых два. Значит, груз действительно очень дорогой. И мы имеем право потребовать часть груза», – Договорил Саир. «Верно. Этот мир нам очень нужен. А если они узнают, что мы были неподалеку и не помогли, то...» Они объявят нам войну, неохотно произнес Саир, понимая, что им придется вмешаться в чужую разборку. Но за часть груза можно и пострелять. Правильно. Все в ружье!